Стивен Кинг Оно Эту книгу я с благодарностью посвящаю моим детям. Моя мать и жена научили меня быть мужчиной. Мои дети научили меня, как стать свободным. Науми Рэйчел Кинг 14-летний. Джозефу Хилстрому Кингу, 12-летнему, Оуну Филиппу Кингу, семилетнему. Ребятки, вымысел, правда запрятанная в ложь. И правда вымысла достаточно проста. Магия существует. С К. Этот старый город, сколько помню, был мне домом. Этот город будет здесь и после того, как я уйду. Восточная сторона, западная. Приглядитесь. Тебя разрушили, но ты все равно в моей душе. Майкл Стэнли бэнд Майкл Стэнли Бенд – рок-группа, созданная американским гитаристом и певцом Майклом Стэнли Джи. Родился в 1948 году, популярная в 1970-1980 годах. Песня «Мой город» написана Майклом Стэнли в 1980 году. «Что ищешь ты среди руин камней, мой старый друг, вернувшийся с чужбины? Ты сохранил о родине своей, взлелеянная памятью картины». Перевел с английского Герман Гетцевич. Георг Сеферис Сеферис Георгус – 1900-1971, известный греческий поэт. Стихотворение «Возвращение из ссылки» написано в 1960 году. Из-под синевы в темноту Нил Янг Янг, Нил Пексивел родился в 1945 году, канадский певец, музыкант, кинорежиссер. Из «Под синевы в темноту» фраза из самой известной песни Янга май май Хай-Хей 1979 Сама фраза «Out of the blue and into the black» из лексикона Вьетнамской войны, подразумевавшая уход из-под синего неба, во Вьетконговские тоннели.